Глава 22. Забудьте о балансе между работой и жизнью. Ладно, давайте с этим разберемся. Я ненавижу выражение «баланс между работой и жизнью». Слово «баланс» подразумевает постоянное равновесие, весы которые всегда остаются уравновешенными. В жизни так не бывает. Если мы будем считать баланс мерилом успеха, то любое его колебание будет восприниматься как поражение. Нам нужна другая метафора, та, которая будет включать все сложности и накладывающиеся друг на друга обязанности на работе, в семье, отношениях, дружеских связях, заботе о себе, любых компонентах, которые вы включите в свое понимание жизни. Поэтому я предпочитаю термин «интеграция между работой и жизнью». Как я в действительности заставляю работать свою жизнь? Я не снимаю одну шляпу, чтобы надеть другую. Я ношу все свои шляпы одновременно. Шелли, генеральный директор. Шелли – мама, Шелли – жена, подруга, волонтер, наставник, ученица. Разумеется, в каждый отдельно взятый момент я сосредотачиваюсь на одной определенной области. Но я всегда стараюсь свести воедино все, что делает меня мной. Вы тоже это можете. Какими бы ни были ваши цели, хотите ли вы управлять компанией, вернуться в школу, дать детям высшее образование, рано выйти на пенсию, сменить работу – Вы контролируете то, как сочетаются разные аспекты жизни, чтобы воплотить свое желание в реальность. Посмотрите, какие у вас есть варианты. Поиграйте с возможностями. Где вы найдете место для тех вещей, которые сейчас в приоритете? Кто может вам помочь с ними? Как вы можете включить множество составляющих в одно действие? В то время как мерила баланса может заставить почувствовать ограниченность или даже невозможность чего-то. Концепция интеграции дает силы. Это приглашение подойти к делу творчески. Например, мне всегда интересно соединять время для друзей и создание полезных связей в моем напряженном расписании. Я научилась нескольким фокусом. Я могу пойти на тренировку с подругой, повезти детей в парк с другими мамами, пригласить людей на обед в складчину, в кино или на карточную игру. На работе бывает, что я трачу обеденное время на налаживание контактов или провожу собрания на ходу, чтобы совместить работу и тренировку. Когда мы со Скотти ходим куда-то, мы часто приглашаем других людей, сочетая общение и полезные связи. Я использую эти методы и по сей день. Мы со Скотти редко ходим на наши любимые танцевальные представления в компании менее 20 друзей. Подобным же образом я нахожу место для приятных мне вещей, встраивая их в другие виды деятельности. Например, я люблю печь, и мы со Скотти обожаем яблочные пироги. Иногда я приглашаю к себе соседку, и вместе мы готовим столько начинки, что ее хватает на десяток пирогов. Половину она забирает домой, а я пеку один пирог и убираю начинку для еще четырех в морозилку. Мы готовим и одновременно общаемся. Забавно, как много можно сделать, если исходить из позиции, время не должно пропадать зря. У меня не всегда были деньги и временный маникюр, но мне нравилось самой приводить ногти в порядок. Поэтому я начала красить их в машине перед тем, как выехать на работу. Потом я ехала с включенным кондиционером или открытыми окнами. Так что к тому времени, когда я добиралась до офиса, ногти высыхали. Подобным же образом я уделяю внимание тренировкам и люблю следить за новостями. Поэтому я читаю или слушаю подкасты, когда занимаюсь кардиотренировками в зале. Время не пропадает зря. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Разумеется, невозможно делать все, что вам хочется. Чем-то приходится жертвовать. Как я уже упоминала, когда люди говорят о том, что они жертвуют чем-то, мне это нравится ничуть не больше, чем фраза о балансе между работой и жизнью. Для меня слово «жертвовать» подразумевает ощущение потери, которое вызывает вину. Если вы уделяете слишком много времени работе, вы чувствуете себя виноватыми из-за того, что проводите недостаточно времени дома. Или наоборот. Куда хуже то, что жертва обычно означает уступку чего-то кому-то другому. Вашему начальнику, команде, супругу, ребенку, матери. Из чего можно предположить, вы делаете это, чтобы удовлетворить чьи-то еще нужды, а не свои собственные. В этом смысле жертвы делают вас уязвимыми. Человеком, которому приходится отказываться от того, что он действительно хочет. чтобы услужить кому-то еще. Помните историю о том, как моя мама всегда брала самый маленький кусок пирога? Ну, зато она получила лошадь. Как и мама, я верю в выбор, а не в жертвы. Выбор принадлежит только мне, некого винить. Давайте вернемся к нашему решению нанять няню, что позволило мне добиться лучших результатов на работе, не беспокоясь о благополучии ребенка. Мы со Скотти вложили расходы на няню в бюджет еще до того, как я забеременела, даже до того, как мы поженились». Мы добились финансовой гибкости, экономии на вещах, которые не были так необходимы, и использовали эту финансовую подушку, чтобы получить помощь там, где мы в ней нуждались. На том этапе у нас не было веселых отпусков, а на свиданиях мы ели пиццу и пили вино в нашем любимом итальянском ресторанчике. Мы купили маленький дом далеко от работы, проводили часы в дороге, купили более старые машины, чем могли бы себе позволить, если бы не пришлось платить няне. Но все эти вложения того стоили, потому что наши дети были здоровы, мы меньше нервничали и даже более качественно проводили время с детьми по вечерам, потому что часть домашних дел уже была сделана днем. Разумеется, я не говорю, что каждая мама должна оставаться на работе и нанимать няню. Я говорю о том, что вы выбираете ту жизнь, которую хотите, и принимаете решение, чтобы поддержать этот стиль жизни. Из всех возможных путей, которыми мы могли организовать свою жизнь, мы со Скотти выбрали именно это. Мы поддерживали наше решение, делая сознательный выбор. Это не жертва, это выбор. Именно эту мысль я надеюсь передать следующим поколениям. Вам не нужно извиняться за то, что вы тот, кто есть, и принимаете свои решения. Вы заслуживаете шанса сделать свою жизнь такой, какой хотите, и радоваться и наслаждаться тем, что вы создали. Ваша судьба в ваших руках. С детства родители научили меня тому, что сказать «да» одному варианту означает сказать «нет» другому. Это справедливо не только по отношению к расходам, но и к тому, как вы проводите свое время. Все ресурсы конечны, так что их нужно распределять. Если вы хотите вложиться в хорошее образование, возможно, вам придется отказаться от каких-то социальных возможностей. Если вы хотите детей, придется спать поменьше. Если вы хотите сделать потрясающую карьеру, то ваше время на домашнюю жизнь будет в чем-то ограничено. Если вы спросите меня, то я скажу, что скучала не по стирке, по возможности выспаться. Я хочу сказать, что прямо в данную минуту вы наделены всеми возможностями принимать свои собственные решения по поводу того, чего вы хотите и что сделает вас счастливыми. Вы уполномочены делать любой выбор, нужный для того, чтобы поддержать эту жизнь, вкладывать в нее свои действия, распределять свои средства и время. Вам не нужно плыть по течению, вам не нужно следовать с чьим-то правилам. Начните писать свои собственные. Я разработал для себя жизненный план, который меня полностью удовлетворил. Я принимала стратегические решения, выбирая, что хочу делать, добровольно идя на уступки и неукротимо стремясь к желанному. Вы тоже можете это сделать.